И многое другое Прохор узнал до тонкости от умных старожилов. Его книжечка с записями пухла. Подшивал листки. Он зашел к братьям Сунгаловым, почтенным старикам. Старшему Никите, древнему, как седые волны, был 106 лет, что не мешало ему владеть крепкой головой. Он сказал Прохору. Приезжай, ежели планида у тебя счастливая, доплывешь. А нет, таки в луже, братец, потонуть можно. Всякому свое указано. Младший же, девяностолетний брат, которого Никита называл по старой памяти «спирькой», предостерегал Прохора. Скоро зима, смотри. Вот-вот, и мороз хватит. Здесь самый сивер живет, самый студенный край наш. Паря, не шути. Теперь Быстрена пойдет. Подхватит шитик того, как, — возражал Никита, выпрямляя свою сутулую спину. Какая же, братец, Быстрена? На перекатах еще туда-сюда, но, а в плесах-то... «Подхватит!» — стоял на своем Никита. «Ты, Спирка, трусу празднуешь!» Прохор спросил, «А сколько считаете верст до устья?» «Да тысячи полторы!» «Порогу паря, берегись!» — сказал девяностолетний Спирька. «Порог свирепый, живо в глыбь утянет». Твой шитик в щепы расшибет. Река сама себя укажет. Знай, не зевай. На всю воля Божья. Ничего. И дед Никита пристально поглядел на Прохора побелевшими от старости глазами. И не тем, до поздней ночи ходил из избы в избу, искал проводника. Но ни один человек... Плыть не соглашался. Какая неволя! Ха! Лучше дома умереть, Чем напрямую гибель ехать. Ибрагим давал 100 рублей, Давал 200 Но все упорно отвечали. Нет, нет. Ибрагим изрядно приуныл. Ни он, ни Прохор К речному делу не больно-то способны. Ночевали На земской. Ашитик караулил нанятый за стакан вина пьющий мужик. На по осеннему холодно, Ветер забывал в трубе, Стекла от кипящего самовара сразу запотели. Путникам приятно было сидеть в теплой избе, укрывшись от непогоды. «Может, последнюю ночку так?» — грустно сказал Прохор. Ибрагим молча сосредоточенно пил чай и вытирал потную лысину грязной тряпицей. — Ты, Прошка, не захворал? — Нет, — отвечал Прохор. — Так чего-то. Он вспомнил о доме, о родителях. Захотелось приласкаться к матери. Она так любит его, так бережет. Угощает малиновым вареньем. С каким бы удовольствием съел он хорошую долю сладкого пирога с густыми-густыми сливками или тарелки три киселя из облепихи. Так наскучили эти сухари, это рыба, это олени мясо. Все одно и то же сегодня, завтра. Разве бросить все к чертям? Нет. Взялся за дело. Делай. Надо же ему на самом деле выведать, где на всем течении реки выходят с богатой пушниной тунгусы. Где притаились русские торговцы? Таков наказ отца. Ветер толкается в утлые рамы, Плохо вмазанные стекла уныло дребезжали и попискивали, как издыхающие комары.